В этот момент именно он выглядел смешным, а к этому его светлость не привык. Быстрым движением он схватил девушку за худые руки и скрестил их у нее на груди. Но при этом не удержался, чтобы вновь не взглянуть на это полуобнаженное тело. «Наверное, сам пророк Даниил, питавшийся только овощами, не смог достичь такого телесного совершенства», — пробормотал Линтон. Затем он повернулся спиной к девушке и, подойдя к ванне, попробовал рукой воду. Помедлив еще несколько мгновений, он вдруг резко обернулся и спросил. «Ваше имя немедленно?» «Даниэль». «Не воображайте, мадемуазель Даниэль, что меня удовлетворил ваш ответ», — сказал Линтон уже несколько мягче. «Но сейчас я хотел бы продолжить наше занятие. Вы собираетесь снять с себя эти омерзительные грязные лохмотья, или же предоставите это сделать мне?» Испуганный взгляд девушки, ее изменившееся от ужаса лицо, навернувшиеся на глаза слезы, все это убедило Линтона в том, что его новая знакомая, во всяком случае, не распутница. Линтон пересек залитую солнцем комнату и подошел к миниатюрному столику красного дерева. Налив из стоявшего на нем графина рюмку Хереса, Граф опустился на стул лицом к окну и с интересом принялся наблюдать за происходившим на улице. Даниэль несколько секунд смотрела в спину графа, потом решительно сбросила с себя остатки того, что когда-то было одеждой, и скользнула в ванну, с наслаждением погрузившись в теплую воду. Вырвавшийся при этом из ее груди, вздох удовлетворения не прошел мимо ушей его светлости. Не забудьте вымыть голову, холодным тоном посоветовал он, продолжая смотреть в окно. Вернее то, что осталось от ваших волос. Мне хочется увидеть, какой цвет скрывается под слоями грязи. Ответом было гордое молчание. В номере вновь повисла тишина. На этот раз недолго. Лишь иногда ее нарушали всплески воды в ванне и тихое бульканье льющегося из графина Хереса. Полуденное солнце постепенно покидало комнату. Даниэль вымылась, и, продолжая лежать в ванне, раздумывала, как выбраться из нее, ведь от ее одежды почти ничего не осталось. Наконец, набравшись смелости, девушка негромко позвала. «Милорд!» В ответ донесся только шелест на крахмаленной рубашке. Граф недовольно пожал плечами. Но Даниэль уже поняла, что ее вопрос услышан, и заговорила вновь. — Так как вы разорвали мою рубашку, я не знаю, что теперь надеть. А вода в ванне становится прохладной, мне пора выбраться отсюда. — Ваша одежда, мадемуазель Даниэль, годится разве что для печки, — донеслось в ответ. — «Но что вы можете предложить взамен? Или вы предпочитаете видеть меня совсем голой?» От подобного нагловато-игривого тона графа передернула. «Дитя мое», — холодно ответил он, — «я попросил бы вас следить за своими выражениями. Если, конечно, вы не желаете добавить еще пару синячков к уже красующемуся чуть повыше вашей очаровательной груди. Быстро встав со стула, Линтон неторопливой уверенной походкой подошел к стоявшему у противоположной стены темно-вишневому гардеробу и открыл его.